ЭПИЛОГ В Скоттиш Бордерс шел мелкий холодный дождь. Сойдя с дилижанса, мы с Валентайном синхронно раскрыли черные зонты и переглянулись. История сделала круг и вернулась к началу. Наш путь вел туда, откуда все началось. В усадьбу Мелроуз, к лорду Лейтону. В скромном саквояже... Я вез Анг, уже не величайшее сокровище, способное, если не уничтожить мир, то точно изменить ход событий, но просто предмет коллекционирования. После долгих заседаний в офисе Скотленд-Ярда, в процессе которых мы с Валентайном, Уоррен, Майерс и, конечно, инспектор Браун со своим отрядом смельчаков, не побоявшихся противостоять ожившей мумии, сумели создать для официального протокола хоть сколько-нибудь разумную версию. Хотя слухи к тому времени облетевшие каждый лондонский салон становились уже гораздо интереснее произошедшего на самом деле. Уж такова их природа? Леди Рейвин шторм навестила нас в конторе и щедро поделилась пересказами, от чего Валентайн пришел в великолепное расположение духа, а мне стало грустно. Ведь, по сути, от трагедии, развернувшейся в особняке Клары Рассел, не осталось ничего, кроме жуткой истории о призраке, созданной для того, чтобы пугать юных дам. Послушав ее рассказы, Валентайн все-таки выдал ей чугунные серьги и велел почаще посещать салоны, создавая нам рекламу. Леди Рейвеншторм со смехом согласилась но я понимал, что перевод темы был вызван печалью в их сердцах. Как бы Валентайн не смеялся. Саму вдову рассол вместе с сыном похоронила лондонская похоронная компания. Виктор Холден стараниями лучших лондонских хирургов остался жив и предстанет перед судом вместе со своей тетушкой, бывшей экономкой лорда Лейтона. Джейсон Коул застрелился в тюрьме. Об этом нам рассказал профессор Коул, угостивший нас обоих. Потому мы стали семейными гробовщиками Коулов намного раньше, чем профессор того хотел. И вот нам оставалось последнее незавершенное дело. Ворота открыл незнакомый нам молодой человек. — Я Спенсер, сэр, — чопорно произнес он, держась излишне прямо. Дворецкий лорда Лейтона. Он ждет вас. «Весьма неплохой молодой человек», — со смешком заметил призрак Джерома, появляясь за нашими спинами. «Джером, прекратите!» — в лицо молодого дворецкого бросилась краска. «Он вас видит?» — тихо уточнил Валентайн. Джером рассмеялся. Лорд Лейтон решил, что пока не готов жить без моих советов, и надумал разыскать какого-нибудь медиума. Я, признаться, был уверен, что затея потерпит крах. Однако, смотрите, все выигрыше. Молодому человеку довелось выступать в дешевых салонах Эдинбурга, где никто не верил в его истинные способности. Поэтому юноше пришлось прибегать к шарлатанству так что тут он нашел хорошую работу, а лорд Лейтон — возможность не терять со мной связи. «Знал бы я, какой у вас ужасный характер, Джером. Вернулся бы обратно в салоны», — ядовито произнес Спенсер. Валентайн прыснул в кулак. «Отрадно видеть такое взаимопонимание». «Все ради лорда Лейтона», — ответил Джером и хулиганский подмигнул. Лорд Лейтон вышел нам навстречу. Он выглядел намного лучше, чем когда мы виделись в последний раз. «Проходите, друзья мои, я ждал вас». «Рад видеть вас в жизни», — улыбнулся Валентайн, проходя в дом. Я огляделся. Особняк тоже ожил. Повсюду были цветы, ощущался уют, в витринах стояли старинные вещицы. «Добрый день, сэр. Могу подавать чай?» В дверях показалась девушка, очень похожая на Джерома. «Да, конечно, Эмили». «Моя дочь», — с гордостью произнес Джером. Оставила работу гувернантки и вернулась сюда помогать лорду Лейтону. «Здесь стало очень мило», — заметил я вслух. «О, это все как раз работа и Спенсера». Засмеялся Джером. «Просто зачем хранить такую прекрасную коллекцию в темной башне, где ее никто не видел?» Пожал плечами Дворецкий. Тем более лорд Лейтон решил, что раз даже тщательно спрятанный экспонат могут украсть. Пусть они будут хотя бы на виду. Кстати, об этом Валентайн кинул на меня быстрый взгляд. Я поставил саквояж на стул и раскрыл его. Лорд Лейтон медленно протянул руку к Ангху и отдернул ее. «Это правда?» «То, о чем говорилось в вашем письме?» «С помощью этой вещи пытались вернуть к жизни мертвых?» Дрожащим голосом спросил он. «Да, у них ничего не вышло», — жестко ответил Валентайн. «Мертвые уходят за пределы смертного мира. Таков порядок вещей». И не стоит его нарушать, даже если отчаянно хочется обратного. «Поверьте, тем призракам, которых насильно удерживали в этом мире, не очень-то это и нравилось», — добавил я. «Я заметил», — внезапно сказал Спенсер. Джерому было нехорошо какое-то время. Я боялся, что он исчезнет, не попрощавшись с нами». «Нет-нет, я бы ни за что так не поступил». — воскликнул призрак. — Я пока еще задержусь здесь. У меня столько незаконченных дел. Хотя Спенсер и не пересказал его слова лорду, в его глазах блеснула такая благодарность, что я подумал, неужели он все-таки видит Джерома? Или хотя бы слышит? Миссис Раджани же видит мистера Чарльза Майрона Блэка просто потому, как она уверяет, что он член семьи. «В любом случае, эта вещь больше не работает», — продолжил Валентайн. «Теперь это просто египетская вещица, и она готова занять свое место в вашей коллекции. Возвращаю ее вам, ваша светлость, и только вам теперь решать, как с ней поступить». «Что ж», — лорд Лейтон с явным усилием шагнул к Валентайну и взял в руки Анг. «Значит...» Такова судьба. Я кивнул. Наконец мир вокруг успокаивался. Эмили зашла в зал с сервировочным столиком, на котором было подготовлено все для чая. и Я впервые за долгое время почувствовал, что можно просто расслабиться, закрыть глаза, глубоко вдохнуть аромат бергамота и на несколько часов перестать быть гробовщиком, бизнесменом, медиумом, И быть просто Дорианом. На ум мне пришли строки эскидса, Невольного спутника нашего с Валентайном приключения. Звон колокола и обрывки фраз. И как бы время не ни валило ниц, Все-все гармонию рождает в нас.